И Поутру, проверив завтра амулетами, Камил поперхнулся голодной слюной и доложил лорду Мияру обстановку. К счастью, опытный придворный соображал быстро, отправил пару стражников на ближайший рынок и запретил всем покидать комнату. Его величество должен сам решить, будем ли мы ставить в известность принимающую сторону. Политические игры иногда требуют тишины. Телохранители не стали возражать Камил сам сходил за водой для чая, напомнив лорду, что примеси в ней не обязательно яд. Когда король проснулся, уже был готов простой, но сытный завтрак, за которым придворные доложили о приправах, а лорд Мияр еще и вручил его величеству приглашение от принцессы, короля Шанстреда и посла Хизардии. За едой молчали. Король Вайнор хмурился, но гренки с вареньем ел с большим аппетитом. Потом отер губы салфеткой и уставился на иниру строгим взглядом. «Леди, мне понадобится амулет, позволяющий видеть яд или любовное зелье в еде». Наемница кивнула и вручила Сюзерену плоский брелок на короткой цепочке. «Его можно приколоть на манжет или спрятать на груди, чтобы вы чувствовали его кожей. Обнаружив яд, он нагревается». «Спасибо». «Второе. Я принимаю приглашение принцессы Этилии» где буду вести себя как влюбленный, а вы поддержите мою игру. Поэтому со мной идет Камил. Вы, лорд Мияр, и вы, леди, передадите мои извинения королю и послу. Боюсь, здесь все обстоит несколько хуже, чем мы предполагали, — добавил он в задумчивости. Одевались быстро. Его величество облачал личный камердинер. Лорду Мияру помогал стражник, и нири помогал камил Вызывать камеристку она не решилась, но в ответ пришлось помочь ему со шнуровкой скрытого защитного нагрудника. Король и лорд Мияр наблюдали за ними со странным интересом, а потом, придя к каким-то выводам, отвернулись. Когда все оделись и повернулись друг к другу, Инира отметила, что король оделся иначе. Яркий камзол с большим количеством украшений, широчайшие манжеты, взбитые по местной моде волосы перстни с крупными камнями на каждом пальце. Контрастом ему служил камил в строгом черном с серебром камзоле и белоснежной рубашке. Король с таким же интересом рассматривал телохранительницу. Они с лордом Мияром решили, что сообщать об отклонении приглашения в Адерцы пойдут вдвоем. Хизарцы не считают женщин людьми, а для короля визит любовницы соседа — оскорбление но и отпускать приближенного советника в одиночестве вверх безрассудства. Судя по всему, зельем здесь не угощали только дворцовые кошки, и то из личной лени. Поэтому Ини оделась скромно. Белая блузка под горло, жакет из серого бархата и такая же юбка из плотного шелка с бархатной отделкой по краю. Волосы без камеристки уложить казалось неожиданно сложно, но тут выручил король. По его приказу камердинер косясь с опасливой недоверчивостью, распечатал шкатулочку из кости морского зверя и вручил девушке серебряную сетку, украшенную розовым жемчугом, и такую же жемчужную брошь для воротника блузки. Припомнив вечерние украшения Этилии из такого же крупного розового жемчуга, и Энера огорчилась. Теперь все точно уверятся, что она любовница его величества. Однако король дал понять, что отказа не примет, Вы представляете свою страну, леди, и должны выглядеть соответственно. К вашему туалету этот жемчуг подходит идеально. Пришлось смириться и поблагодарить за щедрый королевский комплимент. Лорд Мияр выглядел отлично. Его камзол, как всегда, слегка напоминал форму офицера королевской стражи. Он предложил Инири руку, и они первыми вышли из комнаты, раздвигая толпу прихлебателей, дожидающихся пробуждения короля. Уже отойдя на приличное расстояние, лорд и леди услышали сзади восторженные возгласы. «Немедленно к прекраснейшей Тилии!» — кричал король. «Сюда, ваше величество!» — вторил ему Камил. «И корзинку! Камил, корзинку!» Королевский глаз потрясал стекла в высоких окнах галереи. Наемница с лордом-стражем переглянулись и, хихикнув, едва ли не бегом добрались до приемной короля Шанстреда.